1890-е годы. 29 декабря. У нас всегда были и теперь есть много ученых и мыслящих дельцов, прекрасно знающих каждую среду, в которой он действует, умеющих следить за движением житейской волны, которая несет его. Но у нас недостает приборов, приемов и привычек, чтобы подводить общие итоги жизни, и потому нет умения собирать и сводить дробные микроскопические наблюдения, в общее представление о положении дел, в цельную картину переживаемой минуты. Короче, у нас очень неудовлетворительно устройство народного самонаблюдения. Космогонический богатырь-былин, который с трудом поднимает свои тяжелые ресницы и еще не видит своих ног, потому что по пояс в землю врос. Это отсталость наблюдения от действительности, недостаточное понимание своей собственной деятельности – Словом, недостаток народного самосознания – вот точка зрения, которая служит исходным пунктом русского пессимистического миросозерцания, почва, на которой растет русский пессимизм. Как скоро на эту почву попадет нетерпеливая, излишне возбужденная туземная мысль, вырастают представления, которые становятся питательным содержанием пессимизма. Это представление о том, что русская мысль и русская действительность далеко разошлись друг с другом и идут каждая своей дорогой. Что первое, не понимая потребностей второй, не в состоянии направлять ее, а вторая, предоставленная своим стихийным влечением, может привести к роковым результатам или, по крайней мере, к неожиданным кризисам, и что не предвидится средств восстановить дружное взаимодействие той и другой.